Сара. Монреаль, Канада. Сара только что упала. В зале суда посреди защитительной речи она вдруг умолкла, тяжело дышая, оглядываясь по сторонам, как будто внезапно перестала понимать, где находится. Потом попыталась вернуться к своей аргументации, несмотря на бледность и дрожь в руках, которые и выдавали ее состояние. Затем в глазах у нее потемнело, ей стало тяжело дышать. Сердечный ритм замедлился, кровь отлила от лица, будто река, покинувшая русло. И Сара рухнула со всего роста. Как считавшиеся несокрушимыми башни-близнецы Всемирного торгового центра. Падение произошло в полной тишине. Она не вскрикнула, не позвала на помощь. Упала бесшумно, можно сказать, почти изящно, как карточный домик. Когда она вновь открыла глаза, над ней стоял склонившийся человек в форме врача-скорой. «Вам стало плохо, мадам, мы отвезем вас в больницу», — мужчина сказал мадам. «Сара только-только приходит в себя, но эта деталь от нее не ускользнула». Она терпеть не может, когда к ней обращаются мадам. Это слово обжигает, как пощечина. В офисе все это знают. Ее можно называть мэтр, мадемуазель, но только не мадам. Какая она мадам? Два замужества и два развода давно уже нейтрализовали друг друга. А еще Сара ненавидит это слово за то, что оно говорит «Вы уже не девушка, не мадемуазель» вы перешли в другую возрастную категорию. Ее также бесят анкеты, где надо помечать галочкой возрастную группу, которой ты принадлежишь. Ей уже пришлось отказаться от замечательной группы 30-39 лет и перейти в гораздо менее привлекательную — 40-49. Сара и не заметила, как к ней подкралось сорокалетие — А ведь ей было сначала тридцать восемь, потом тридцать девять. Но вот сорока она никак не ожидала. Не думала, что это наступит так скоро. После сорока молодости уже нет. Она помнит, как прочитала эту фразу Коко Шанель в каком-то глянцевом журнале и как сразу его захлопнула. Она не успела тогда дочитать «Продолжение» но неотразимой можно быть в любом возрасте. Мадемуазель немедленно поправила врача Сары села. Она попыталась встать, но мужчина мягким и одновременно властным жестом остановил ее. Она протестует, говорит что-то о деле, в котором выступает защитником. Дело срочное и очень важное, как всегда. Падая, вы поранились, необходимо наложить швы. Рядом с ней стоит Инесс, сотрудница, которую она сама принимала на работу и которая помогает ей в ведении дел. Она сообщает, что заседание суда отложено на другой день. Она только что позвонила в офис, чтобы перенести ближайшие встречи. Инесс, как всегда, действует быстро и эффективно. Одним словом, не ассистентка, а само совершенство – Она кажется обеспокоенной, предлагает Саре поехать вместе с ней в больницу, но та отправляет ее обратно в фирму. Там от нее будет больше проку, надо подготовить вызов свидетелей на завтра. Дожидаясь своей очереди в приемном покое университетского больничного центра Монреаля, Сара думает, что несмотря на милое название – напоминающее о друзьях-приятелях и даже с намеком на любовные отношения, это не слишком приятное место. Примечание. Французское сокращение CHUM, университетский больничный центр Монреале, выглядит так же, как вебекское жаргонное словечко «приятель», «кореш», конец примечания. В конце концов, она встает с намерением уйти отсюда. Не собирается она торчать тут два часа из-за трех шовчиков на лбу. Хватит обычной повязки, ей работать надо. Какой-то врач догоняет ее, усаживает обратно на место. Надо подождать, пока ее не осмотрят. Сара возмущается, но выбора у нее нет, и она подчиняется. У интерна, который наконец приступает к осмотру, длинные тонкие пальцы. Он сосредоточенно задает ей множество вопросов, на которые Сара дает лаконичные ответы. Ей непонятно, зачем все это нужно. Она нормально себя чувствует, повторяет Сара, но интерн продолжает осмотр. Нехотя, словно подозреваемая, из которой вытягивают признание, она, наконец, соглашается. Да, сейчас она ощущает усталость. Да и как может быть иначе? когда на ней трое детей, дом, за которым надо следить, холодильник, который надо время от времени заполнять продуктами, и все это при работе на износ. Сара не говорит, что вот уже месяц, как она встает по утрам совершенно изнуренной, что каждый вечер, придя домой с работы, выслушав отчет Рона о том, как дети провели день, поужинав с ними, уложив близнецов и проверив уроки Ханны, Она валится на диван и засыпает, так и не добравшись до пульта недавно купленного гигантского телевизора, который она никогда не смотрит. Не упоминает она и об этой боли в груди слева, которую ощущает с некоторых пор. Ерунда, конечно. Ей не хочется говорить об этом. Ни здесь, ни сейчас, ни с этим незнакомым человеком в белом халате, который так холодно смотрит на нее. Неподходящий момент Интерн тем временем кажется озабоченным Давление низкое И потом эта бледность Сара преуменьшает проблему Притворяется, изворачивается Она прекрасно умеет это делать В конце концов в этом и состоит ее работа Всем в офисе известна шутка Когда можно понять, что адвокат лжет? Когда у него шевелятся губы Она справлялась с самыми хитроумными судьями города, так что этому молодому интерну ее не взять. Она немного переутомилась, вот и все. Перегорела? Это слово вызывает у нее улыбку. Модное выражение, но оно тут не к месту, слишком уж оно сильное для определения простой усталости. Плохо позавтракала, недоспала». «Не до переспала!» — хотелось ей пошутить. Но строгий вид интерна отбил у нее всякую охоту идти с ним на сближение. А жаль, он довольно красив, со своими очечками и вьющимися волосами, почти в ее вкусе. Хорошо, если он так этого хочет, она попринимает витамины. Она с улыбкой говорит ему про убойный коктейль, секрет которого известен ей одной — кофе, «Коньяк плюс кокаин». Очень действенное средство. Ему тоже не помешало бы попробовать. Но интерн не в настроении шутить. Он советует ей отдохнуть, взять отпуск. «Слинять куда-нибудь», — так он выразился. Сара смеется. «Значит, и у врача может быть чувство юмора. Слинять? А как? Продать детей через интернет? Решить, что с этого дня они больше не едят?» «Объявить клиентам, что у нее забастовка? Она ведет дела такой значимости, что их некому их передать. Остановиться на бегу – это не вариант. Взять отпуск? Да, она уже забыла, что это такое. Ей и не вспомнить, когда она в последний раз была в отпуске. В позапрошлом году или годом раньше». Интерн бросает пустую фразу, на которую она предпочитает не отвечать. «Незаменимых нет». Он явно не представляет себе, что это такое быть партнером у Джонсона и Локвуда. Не представляет, каково это быть Сарой Коэн. Ей надо идти. Интерн пытается задержать ее, чтобы продолжить обследование, но она убегает. «Сара не из тех, кто любит откладывать дела на завтра». Она хорошо училась в школе, была прилежной ученицей, как говорили про нее учителя. Она терпеть не могла делать уроки в последнюю минуту, ей нравилось приготовить все наперед по ее собственному выражению. У нее вошло в привычку посвящать домашним заданиям самые первые часы уикенда или школьных каникул, чтобы после чувствовать себя свободной. И на работе она всегда на голову опережала остальных что и способствовало ее столь быстрому продвижению по службе. Она никогда не полагается на случай. У нее всегда все предусмотрено. Но не здесь и не сейчас. Потому что сейчас момент неподходящий. И Сара уходит, чтобы вернуться в свой мир. К встречам, телеконференциям, спискам, папкам – зажигательным речам, совещаниям, запискам, отчетам, бизнес ланчем повесткам, судебным определениям к трем детям. Она возвращается на передовую, как бравый солдат, надевает привычную маску, которая ей так к лицу, маску жизнерадостной, преуспевающей женщины. Ей ничего не сделалось этой маске, на ней по-прежнему ни царапинки, Сейчас она вернется в офис, успокоит Инесс и других сотрудников. Все в порядке, ничего страшного, и все пойдет как раньше. В ближайшей неделе она сходит на контрольный осмотр к гинекологу. «Да, что-то такое есть», — скажет та, прощупывая Сару, и на лице ее проступит тревога. Она выпишет ей несколько направлений на обследование с жуткими названиями, от одного звучания которой становится страшно. Маммография, МРТ, сканирование, биопсия. Обследование, которое сами по себе почти диагноз, приговор. Но пока еще момент неподходящий. Сара уходит из больницы, вопреки советам интерна. Пока все еще хорошо. Пока о проблеме не говоришь, она как бы не существует. Комната не больше детской, Встанет узкая кровать, Здесь за тонкой занавеской Мне работать и мечтать. Кто-то наше производство Смело ставит на поток, Но гордиться тем уродством Я б, наверное, не смог. Глаз боится, руки строят, Мысли где-то далеко, В жизни самое простое Достается нелегко. Можно выучить науку, но еще нужна сноровка. Набивай нещадно руку, часть победы, тренировка. Пусть спина моя крючком, и в груди теснится ком. Только пальцев дивный танец мне по-прежнему знаком. Сплетение. Иногда от мастерской до чудес подать рукой. Под землей и в небесах слышны чьи-то голоса. Повторяю, не ленюсь, просто эхом становлюсь.